Об авторе. Владимир Гаков. В тени чужой судьбы. Начало этой истории прозвучало, как завязка коронного детектива. Но что поделать, жизнь нашей героини была именно такой. Даже не скажешь, чего в этой жизни было больше. Безудержной дерзкой фантастики или детектива, замешанного на политике. Только не написанного, прожитого. 19 мая 1987 года в сонную тишину небольшого городка Маклин в штате Вирджиния разорвали два выстрела. Прибывшая на место трагедии полиция нашла лежавшие в постели два трупа – 84-летнего старика и его жены на 13 лет моложе. Оба были убиты профессионально, по одному выстрелу в голову. Для полиции не составляло секрета, что произошло стреляла женщина, сначала в безнадежно больного мужа, потом в себя. Убийство самоубийство, было совершено по взаимной договоренности между супругами. Дело быстро закрыли. Все было ясно, тем более, что полицию вызвал адвокат покойных. Незадолго до роковых выстрелов ему позвонила хозяйка дома, сообщила о том, что собирается сделать и дала детальное распоряжение на тот случай, если полиция не поверит, и начнет расследование. Но полиция решила не копать. К тому же вскоре выяснились интересные подробности. Покончившие с собой Хантингтон и Алиса Шелдоны еще в 1940-е и 50-е годы были кадровыми сотрудниками ЦРУ. Причем Алиса покинула организацию самовольно. 30 лет назад она бесследно исчезла и вела жизнь под мужским именем. Словом, полицейский полицейские из столичного предместия Постарались быстро забыть о неприятном инциденте. Бывшее начальство супругов-разведчиков было явно не настроено ворошить дела давно минувших дней. Не забыли, по крайней мере, Алису Шелдон, другие, в среде весьма далекой от всех этих паролей явок и легенд. В мире американской научной фантастики известие о трагической кончине Шелдон снова раздуло костер жгучего любопытства. В этом мире ее давно уже знали под тем, другим именем, Джеймс Типтри-младший, и успели наградить всеми мыслимыми премиями. Правда, расколоть профессиональную разведчицу за 10 лет до выстрелов удалось не суровым, много повидавшим дядям из галактической безопасности, а дотушным Феном. Словом, если и была в этом мире своя потрясающая детективно-фантастическая история в жизни, а не в книгах, то ею стала Алиса Шелдон, урожденная Алиса Хастингс-Брэдли, по первому мужу Дэви, по второму Шелдон, публиковавшая свои произведения и более двух десятков лет прожившая под именем Джеймс Типтри младший. Поскольку раньше читатели познакомились именно с Джеймсом Типтри, то и я начну с рассказа об этом загадочном джентльмене, родившемся на добрые полвека позже своей крестной матери о Тип-3-младшем заговорили с момента публикации его первого же рассказа «Рождение камневая жора» 1968. Остроумные извительные истории о том, как коммерчески привлекательная обладка некоего товара, предназначенного для отправки на другую планету, вызвала дикую реакцию, сексуальную и религиозную, у инопланетных докеров. Автор-дебютант словно задал самому себе планку бескомпромиссности во всем, что касалось по-прежнему деликатных в научной фантастике тем секса, религии, разного рода культурных и психологических табу. Первые четыре рассказа новичка, одновременно разосланные по редакциям, были немедленно опубликованы, а на горизонте фантастики, констатировал издатель журнала «Локус» Чарли Браун, родилась новая звезда. Дальше пошла лавина, ураган, тайфун, самум, что хотите – В 1969 году увидели свет пять рассказов, в 1970 – три, в 1971 – четыре, а еще годом позже – целая дюжина. Два произведения, запубликованных в 1973 году, принесли автору первые премии Хьюга и Небьюла. Всего же он их получил пять, но с пятой-то мир фантастики разобрался не сразу. Об этом также речь пойдет ниже. Всего в период между 1968 и 1976 годами Джеймс Типтри-младший выпустил более 20 рассказов и повестей, и каждое произведение непременно вызывало сенсацию. А особого перса в интригу добавляло то обстоятельство, что никто и никогда мистера Типтри в глаза не видел. Именно этот факт в мире тусовок, бесконечных конвенций и очного общения стал самым подозрительным. Но бандероли новых произведений загадочного тип 3 исправно приходили в редакции издательства, а в ответ по указанному адресу почтовый ящик такой-то штат Вирджиния столь же исправно следовали благодарственные письма редакторов. Туда же уходили заказными посылками премии, а на счета авторов в банках поступали растущие раз от разу гонорары. У него все было в полном порядке: кредитная карточка карточка, Social Security, что-то вроде нашего соцстраха, заменяющее в Штатах удостоверение личности и дающее право на пенсию, водительские права и тому подобное. И тут взорвалась бомба. Да какая? В 1977 году, в возрасте 92 лет, скончалась известная писательница, исследовательница и путешественница Мэри Хастингс Брэдли. А поскольку Джеймс Типтри в своих заочных интервью кое-что в строго дозированных порциях обронил об обстоятельствах своей жизни, то надо же было найтись дотошному фену, которому пришло в голову обратить внимание на стилистику и детали одного из некрологов, а затем выяснить адрес, откуда он пришел. Оказалось, что по данному адресу этот фен не раз посылал письма любимому автору. Так и открылось, что Джеймс Сиптри – Это живущая неподалеку от Вашингтона единственная дочь меша путешественницы – Алиса Шелдон. Потрясенная горем, она не стала отпираться и призналась во всем сначала тому самому любознательному Фену, а потом своему литагенту Роберту Милсу. Как бы то ни было, в том же 1977 году на страницах Локуса разразилась гроза. Женщина без малого два десятилетия с успехом морочила голову миру американской фантастики. На удочку Шелдон Тип-3 попался даже такой проницательный автор, как Роберт Сильверберг. В предисловии ко второму сборнику рассказов Тип-3, «Миры теплые» и прочее, он, хотя и поделился своими сомнениями насчет автора, попытался отыскать его фамилию в телефонной книге Манхэттена и не нашел там ни одного Тип-3. Но насчет Пола Тип-3 был поразительно безапелляционен. Этот тип 3 окружил себя настоящей завесой тайны. Вообще-то научная фантастика не тот мир, где долго можно сохранять инкогнито. Ведь здесь все сами собой притягиваются друг к другу. Однако я не знаю никого, кто бы когда-либо встречался с тип 3, Никого, кто имел бы хотя бы малейшее представление о том, что это за человек и чем зарабатывает на жизнь. По мере того, как с начала 1970-х годов его рассказы завоевывают все новых читателей и все новые премии, тайна становится невыносимой. Да, он пишет письма в редакцию, но обратным адресом значится анонимный почтовый ящик где-то в Вирджинии. Он не сделал ни одного телефонного звонка редакторам журналов, или агентам, или своим коллегам-писателям. А если и посещал конвенции, то умудрился сохранить инкогнито. Возбужденные этой странной способностью и желанием тип -три остаться неузнанным, люди из мира научно фантастики предались самым диким фантазиям насчет того, кто он и откуда. Кто-то договорился даже до того, что ТИП-3 – женщина. Я нахожу эту теорию абсурдной, потому что в рассказах тип -три» я всегда ощущаю нечто невыразимо мужественное. Не верю, что романы Джейн Остин мог написать мужчина, А произведение Эрнеста Хемингуэя Женщина. Поэтому уверен, что под именем Тип-3 скрывается мужчина, и никто иной. Сенсация, которую случайно и против воли преподнесла Шелдон Тип-3, была уроком, преподанным чересчур заносчивым автором и критиком мужчинам. Правда преподал его профессионал в той сфере, где разного рода легенды и двойники сущая обыденность. Когда мистификация раскрылась, Сильверберг с достоинством принял удар, публично сняв шляпу перед женщиной, которая так ловко обвела его вокруг пальца. Правда, когда все остаются в дураках, не так больно признавать собственную ошибку. А обставила она их здорово, ничего не скажешь. Загадочный джентльмен преклонных лет и с богатым прошлым, покрытым туманными намеками, типа выполнял некие секретные поручения правительства Соединенных Штатов. На деле оказался невысокой, пожилой, но не утратившей красоты и обаяния женщины в кроссовках и, кстати, доктором психологии. Впрочем, и возбудившимся было по этому поводу феминисткам от Джеймса Типтри тоже порядком досталось, когда открылись тайные пружины скандала, связанного с его программно названным рассказом «Женщины, которых не видят мужчины». Все рассматривали его как яркий пример феминистической прозы, написанный тем не менее, мужчиной. И, естественно, рассказ был выдвинут на соискание очередной небьюлы. Можно сказать, она была у автора в кармане. Феминизм успел набрать силу в американской фантастике. Как вдруг загадочный Тип-3, без объяснения причин, снял свой рассказ с голосования. Мотивы выяснились позже. Алиса Шелдон не захотела, Чтобы коллеги-женщины голосовали за передового с их точки зрения мужчину, а не за сам рассказ. Получить премию не за литературное качество, а за своевременно, даже чуть раньше других, проявленную прогрессивность, к тому же мужчиной, коим автор не являлся, писательница сочла ниже своего достоинства. Характер-то у нее был воистину мужской. А теперь о другой жизни. Родилась Алиса Хастингс-Брэдли 24 августа 1915 года в Чикаго. Мать ее отличалась тягой к дальним странствиям, а отец работал адвокатом и тоже был легок на подъем. Вскоре после рождения Алисы ее дед по матери финансировал одну из экспедиций в Африку на поиски редкого вида черной гориллы. И все семейство Брэдли отправилось в увлекательное хотя и не развлекательное путешествия. Так, за 1919 и 1925 годы маленькая Алиса вдоволь истоптала первую в жизни страну чудес, пройдя в целом около 3000 миль и отнюдь не по асфальтовым дорожкам. Обстоятельствам тех путешествий посвящена книга «Алиса в стране джунглей», написанная матерью, а иллюстрации книги принадлежат ее маленькой героине. Девочка рано скрыла в себе Талант рисовальщика. Можно ли назвать его профессиональным, если вспомнить Зорги, Абеля и многих других? И, безусловно, необходимую для той профессии, о которой Алиса задумывается еще не скоро, наблюдательность. После африканских вояжей семья в конце 1920-х годов совершила долгое путешествие по азиатским странам. И позже Алиса Шелдон вспоминала, что изобилие увиденных ею культур, религий, нравов напрячь отдалил ее от сверстников, а также привила ей осознанный культурный релятивизм, так пригодившийся впоследствии уже писателю-фантасту Джеймсу Типтри. Но до рождения Джеймса еще полвека. Пока же в 1925 году десятилетняя девочка продает свои первые рисунки и начинает профессионально заниматься графикой. Позже многие ее работы – будут опубликованы в престижном журнале «Нью-Йоркер» и выставлены в ведущих музеях, например, в Чикагском институте искусств. Она еще успеет стать художественным критиком, закончить колледж Сары Лоуренс в Бронсвилле, штат Нью-Йорк, и выйти замуж за первого парня, который сделал мне предложение. Хотя мы знали друг друга не более 7 часов. А спустя 4 года разойтись. Вообще о ранних этапах жизни она вспоминала скупо. Может быть, причиной тому профессиональная сдержанность, усвоенная Алисой Брэдли тогда, когда начался самый интригующий этап ее жизни. И вот сведения об этом периоде исследователям приходилось выжимать из профессионала буквально по каплям. А все началось с того, что в 1942 году молодую художницу призвали в армию. Сам этот факт ничего исключительного себя не представлял. Зато другое событие обычным рутинным не назовешь. Алиса Брэдли стала первой из женщин, закончивших разведшколу ВВС США. В обязанности молодой разведчицы входило анализировать данные аэрофотосъемки и указывать возможные цели для последующего бомбометания. По окончании войны ее на короткий период времени оставили служить в Германии. Теперь способной разведчице, работавшей под началом заместителя начальника разведки ВВС полковника Хантингтона Шелдона, была поставлена задача отыскивать и обеспечивать транспортировку в США всей представляющей интерес немецкой научной информации, технологии и персонала. Эта деятельность принесла Алиси Брэдли не только чинмайора, но и изменения в личной жизни. В год победы над фашизмом подающая надежды разведчица, вышла замуж за своего начальника. А спустя 7 лет, когда было создано ЦРУ, мужу предложили высокий пост в Лэндли. И Алисе, теперь уже Шелдон, сделали предложение принять участие в создании отдела фоторазведки ЦРУ. Вскоре Алиса стала специалистом по военной топографии. По скудным, просочившимся в печать сведениям, можно заключить что какое-то время Шелдон провела на Ближнем Востоке. неясно уж, под каким именем. Зато совершенно точно известно следующее. В 1955 году она поняла, что сыта всей этой романтикой по горло. Решение она приняла буквально за ночь. Спора точно и выверена, как и положено профессионалу. И вот дальше начинается такое, о чем впору писать роман. Вопрос только, детективный, или научно-фантастический. Алиса Шелдон послала начальству лаконичное письмо из двух строк. Не просьба об отставке, а ее констатация. Второе предназначалось мужу с просьбой понять ее и простить. Совершив эти формальности, женщина исчезла. Используя приобретенные в ЦРУ навыки и методы, она всего за полдня превратилась в кого-то другого, обладающего карточкой социал Security, счетом в банке, правами. Почему сильные ЦРУ ее не разыскала, до сих пор остается загадкой. Разведчики обычно не исчезают бесследно по собственной воле, только по приказу. Однако в случае с Шелдон все произошло именно так. Решила и сделала. К мужу она спустя какое-то время вернулась, но в ЦРУ никогда. Освободившись от опеки прежних хозяев, Алиса Шелдон, или кто-то иной, но точно еще не Джеймс Типтри, с головой ушла в науку. Опубликовала ряд работ по экспериментальной психологии и защитила диссертацию в столичном университете Джорджа Вашингтона. Потом некоторое время преподавала в колледже, а в 1978 году вышла на пенсию по состоянию здоровья. Я сознательно перечисляю все это анкетно-лапидарным стилем, чтобы читатель осознал, невероятность происходившего. Порвавшийся с СРУ разведчик высокого класса, почти четверть века тихо, мирно живет по другим именем. И не на другом конце света, а под боком, в штате Вирджиния. Пописывает себе диссертации научной работы, а после еще и научную фантастику. И ничего. Так что же такого особенного сотворила Брэдли Шелдон Типтри на фронтах своей не менее тайной войны? В американской научной фантастике, где авторам-женщинам, чтобы добиться признания, приходилось прибегать к чистой воды партизанщине. Для начала придумала себе мужской псевдоним Силвербергу недаром фамилия Типтри показалась странно знакомой. Алиса Шелдон позаимствовала ее у известной всей Америки фирмы по выпуску джемов варений. Между прочим, ее первый рассказ не научно фантастический был опубликован в журнале «Нью-Йоркер» еще в 1946 году, а Джеймсом Типтри, младшего в шутку придумал муж, стало лишь в возрасте 52 лет, сочинив четыре первых рассказа за один присест, просто чтобы дать выход напряжению после написания диссертации. Разослав их по журналам, Алиса Шелдон и не предполагала, что ее произведение кого-то заинтересует. А первые ответные письма с подтверждениями, что рассказы приняты? Кстати, мы бы с интересом рассмотрели ваше новое предложение. Выбросила не распечатанными в корзину. Лишь профессионально отметив про себя странный, ничего и не говоривший имя и фамилию на обратном адресе. Конденест. Газетно-журнальный концерн, печатавший в частности журнал Astounding Science Fiction. Примечание автора. Хотя Перу Тип-3 и принадлежат два романа ⁇ Выше стен Земли 1978 и Свечение с небес 1985. Славу автору принесли в основном рассказы и повести, составившие несколько сборников. Подробный анализ их требует отдельной статьи. Сейчас же я остановлюсь на одном и, может быть, главном в творчестве Тип-3 моменте ⁇ на пресловутом половом. Когда научно-фантастическое сообщество разобралось наконец с полом таинственного автора, то все ранее выданные ему оценки потребовали коренной ревизии. Ведь до того Типтри на все лады хвалили как раз не радикалки феминистки. Они, скажем так, пребывали в состоянии некой раздвоенности, а скорее представители противоположного лагеря. Вот, заявляли защитники традиционно ориентированной science fiction. Видите? Мужик, а как все понимает в женском вопросе? Феминизм тип 3 проявился в том, что большинство его, ее произведений, так или иначе, связано с какими-то невероятными, парадоксальными решениями сексуального контакта. Таковы, например, рассказы «Все типы да» 1972, «Твое двуполое сердце» 1969, «Райское молоко» 1972 и другие. А в завоевавшей премию Хьюга повести ⁇ Девушка, которую подключили ⁇ 1973. Привлекательные андроиды женского пола используются с циничной целью оживить торговлю. Героиня повести ⁇ асоциальная и асексуальная отверженная, осчастливить которую можно только подключив к электронной куколке. В другой повести ⁇ Хьюстон Хьюстон ⁇ как слышите, 1976. Сделавший дубль высших кремий, таинственная эпидемия оставляет на Земле только женщин, их клонов и искусственно созданных андрогинов. А повесть «Мимолетный привкус бытия» 1975 посвящена теме и вообще провоцирующей. Оказывается, человечество выходит в космос, чтобы в буквальном смысле оплодотворить его, и в сознательном растворении в женской яйцеклетке подобно сперматозоиду ощутить экзистенциальную радость бытия и умереть. Повесть наделала немало шума и поставила критиков и коллег-писателей в тупик своей абсолютно неожиданной идеей. Но так как мир фантастики уже свыкся с парадоксальными построениями Тип-3, то простил ему и эту эскападу. Вообще творчество Тип-3 не для тех, кого может шокировать парадокс – выворачивание простых истин наизнанку. Это творчество по-мужски рационально, убедительно и выражает мужественное стремление автора идти до логического конца. Герой одного из самых вызывающих рассказов, последний полет доктора Айна 1969, решается даже на уничтожение человечества ради спасения планеты, ее экологии, жизни, которую человек все равно рано или поздно погубит. Можно отметить также короткую повесть «Хитроумное решение» 1977 Она вышла под псевдонимом Ракуна Шелдон и принесла Тип-3 очередную премию Небьюла. Ее рассказы, писал Джон Клют, обращены во внешний мир, наполнены радостью бытия и энергией, и в то же время поразительно мрачны. Читая их, невозможно отделаться от впечатления, теперь-то, зная, что за человек, как написал, понятно, откуда оно взялось, что в них соединено несоединимое, юная жажда жизни и приходящее с возрастом осознание того, что конец ее неизбежен. Почти все произведения Титри заканчиваются чьей-то смертью, а все их радости вспыхивают в ночи и исчезают. Безрадостно шла к концу ее собственная жизнь. Детей не было. Она перенесла два инфаркта, один с операцией на сердце, а у мужа дела обстояли и совсем худо. Он ослеп, был прикован к постели, и диагноз врачей – болезнь Альцхаймера, иначе говоря, старческое слабоумие. Надежд не оставлял никаких. Оба были профессионалами и иллюзий не строили. Потому Алиса и поступила так, как пору ожидать от верного друга, а не от любимой и любящей женщины. А может быть, на курок нажимал уже мужчина, Джеймс Типтри, в которого она в какой-то мере успела превратиться. Во всяком случае, как зафиксировала полиция, рука ее не дрогнула. А я, еще раз пробегая взглядом эту странную, необычную и завораживающую судьбу, задумался вот над чем. Так ли уж и ошибался Сильверберг, утверждая, что рассказы Тип-3 написаны мужчиной? И так ли неправы феминистки, запальчиво пообещавшие, стереть все грани между мужчиной и женщиной? Пример Алисы Шелдон доказывает, что да, смогут. Но выиграет ли от этого человечество, потеряв целую половину и, говоря по совести, действительно прекрасно?